Глава 37 Естественно, катер не был оснащен веслами. Зачем, если есть мотор? В нашем случае веслами стали мы с Лютиком. Обвязав себя вокруг талии веревками, мы закрепили их на носу катера. Веревку я дала кузнечику, поручив ей сделать из девочек бусы. В общем-то, плаваю я неплохо, но медленно. И гушачьим стилем. Поэтому помощница из меня, если честно, была аховая. Совершенно не к месту я вспомнила, как у нас во дворе два лабрадора катали детей на санках. Это только казалось, будто тащит обе собаки. На самом же деле санки пер молодой, энергичный и глуповатый кабель Шон, вывалив язык чуть ли не до земли. А его родная бабушка Джина бежала неторопливой рысью, невозмутимо поглядывая по сторонам. И ее поводок, привязанный к санкам, заметно провисал. Такая же история получилась и у нас. Мой парень энергичными грибками тянул катер в океан. Насчет языка его не знаю, мне видно не было, поскольку я сосредоточилась лишь на том, чтобы не мешать Лютику и хотя бы держать правильно заданное им направление. Моя веревка напоминала поводок джины. Не знаю, заметил ли это Лютик, но во всяком случае он плыл целеустремленно, не останавливаясь. И все же продвигались мы мучительно медленно. Горизонт уже начинал светлеть, а мы еще не выбрались из бухты, в которой пряталась золотая рыбка. Желанный мыс, после которого нас уже не было бы видно и самое главное слышно, казалось, играл с нами, отбегая всякий раз, как мы к нему приближались. Лютик явно выдыхался и плыл все медленнее. Тогда я тихо окликнула его и предложила поменяться ролями. «Я потяну катер вперед!» Тем более, что теперь, когда стало почти светло, направление нашего движения потерять было бы довольно сложно. Лютик согласно кивнул и сбросил темп, а я с энтузиазмом перехватила инициативу. И чуть не лишилась нижней половины туловища, когда обвязанная вокруг пояса веревка, сговорившись с катером, дружно потянула меня назад. «Если эти гады будут продолжать в том же духе...» Мне только и останется петь вместе с Ларисой Долиной. Половинка моя, половинка моя, как я по тебе скучаю. Но с любопытством поглядывающе на нас из-за горизонта солнца подстегивала меня лучше любого кучера. Стиснув зубы, я гребла и гребла, не выпуская из виду вожделенный мыс. И он приближался. Мучительно, медленно, практически неуловимо Как движение часовой стрелки на часах. Но приближался. Не знаю, сколько я продержалась. Мне казалось, что целую вечность, но, скорее всего, минут тридцать-сорок от силы час. А потом руки послали меня к чертовой бабушке и отказались работать. Морской капустой болтались они в воде и абсолютно не реагировали на команды нервных окончаний, от чего последние разнервничались еще больше. От бессилия я готова была заплакать. Солнце уже встало над горизонтом и забрасывало нас своими зайчиками. До цели нашего заплыва оставалось метров двести, а я висела на веревке, словно поплавок. Что бы я делала без Лютика? Он снова перехватил у меня эстафету и поволок катер с бесполезным поплавком к мысу. И вот уже осталось пятьдесят метров. Двадцать. Пять. Ура! Мы справились! У Лютика, наверное, от радости открылось второе дыхание. Его грибки были на удивление сильными. Катер лихо выплыл за мыс и... От неожиданности я ахнула. Соленая вода, воспользовавшись моей оплошностью, хлынула в мои легкие. Я начала захлебываться, с головой ушла под воду и забилась, словно пойманная рыба. Сразу за мысом на волнах качалась белоснежная яхта на палубе которой в шезлонге сидел господин Винников, собственной персоной, и приветливо нам улыбался. Вокруг него живописно расположились все те же особи, которые купили девочек. Моя старуха, впрочем, тоже была там. Хлопнула пробка, и шампанское плюнуло в Винникова, видимо, прочитав мои мысли. Но эта сволочь ловко увернулась и разлила пенящуюся жидкость по бокалам. «Итак, господа, согласитесь, стоило чуть-чуть потерпеть, пожертвовать парой часов сна, чтобы потом получить свои призы в такой пикантной ситуации. Помнится, герой Папанова утверждал, что шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Так он был прав». Патетически возвысил голос Матвей и поднял руку с бокалом. «За нас, за аристократов духа!» «За хозяев жизни!» «Не заговаривайся, плепс. Нашла в себе сила мило улыбнуться я. «К вам отходы в основном относятся второй эпитет. Дегенераты духа и дегенераты по жизни». «Поздравляю, Элеонора Иннокентьевна!» Винников отсалютовал бокалом старой жаби. «Вам на этот раз достался очень перспективный экземпляр. Справитесь ли?» «Ну что вы, Матвейчик!» — липко хохотнула жаба. «Конечно, справлюсь. Вы мне ее сегодня отдадите?» Элеонора Иннокентьевна, миленькая, приобнял кучу жирной плоти за плечи веников. «Вы же знаете условия Жанны». «Да знаю, знаю!» — махнула лапкой Элеонора. «Но ведь она улетела. Отдайте мне мою прелесть сейчас!» А когда же она вернется, я что-нибудь придумаю. — Нет, увы, нет, — со вздохом ответил Матвей. — При всем моем уважении — нет. — Иначе пострадает моя репутация. Все ведь знают, что слово Винникова нерушимо. Верно, друзья? Повернулся он к остальной биомассе. — Верно, — забулькала она. — Мы ждали, и ты нора подождешь. — Поверь. Предвкушение удовольствия не менее сладостно, чем само удовольствие. — Ладно, Матвей, давай возвращаться. — Конечно, конечно, — закивал Винников. — Только вытащим из воды эту парочку. Я сейчас своим ребятам прикажу. — Не надо, — процедила я. — Мы справимся сами и обратилась на английском к Лютику, безжизненно смотревшему на такой близкий и одновременно такой далекий берег. — Тхан, давай на катер к девочкам. Еще не все потеряно, вот увидишь. — Конечно, увидят. — тоже на английском пообещал Винников, глядя на Лютика глазами акулы. — И остальные оберегены увидят, как хозяин наказывает за вредительство. Тхан. Ты хотел залезть в мой карман, украв мой товар. Теперь ты сам станешь товаром. Я отдам тебя гостям и всю твою семью, мать, отца, сестер и братьев». Лютик, уже поднявшийся на катер, побледнел так, что лицо его стало пепельно-желтым. Заметив это, Матвей довольно захохотал. «Что? Проняло?» «Его пример другим наука». На русском процитировал он Евгения Онегина и, повернувшись к смакующим шампанское организмам, сказал «Эта желтая обезьяна думала, будто сможет меня обмануть. Он, похоже, решил, что я нанимаю в охрану полных дебилов, которые не заметят, как он передает записку охраняемому объекту, а потом с радостью пьют пиво, которым наш разлюбезный Тхан ни с того ни с сего решил их угостить». И вспыхнувший у него внезапно интерес к одному из катеров тоже не остался незамеченным. Сложить все это в целую картину, согласитесь, труда не составляло. Поэтому я и пригласил вас вчера вечером на увлекательную увлекательнуюшую прогулку на яхте. Мы славно отдохнули, а потом не менее славно повеселились, наблюдая на наших мониторах реалити-шоу. «Ну что, последние герои?» — обратился Веников к нам. Вы, не бойся, не догадывались, что и территория отеля, и катер — все было напичкано видеокамерами, транслирующими все ваши передвижения. А было забавно, верно? Он снова повернулся к радостно скалящейся компашке. — Не то слово! — квакнула Элеонора. Эти девочки просто уморительны в своих кругах, а уж когда они стали обвязываться веревкой, чтобы не потеряться в темноте. Взмахнув дряблыми лапками, она визгливо захохотала, отчего ее телеса завибрировали, причем частота вибраций отдельных частей тела различалась, что в целом являло захватывающую картину. Вот так с шутками и веселым смехом двинулись мы обратно. Оживление, царившее на яхте, резко контрастировало с настроением на нашем катере, поскольку к нам присоединились двое из охраны Винникова. Один расположился на носу, а другой на корме катера. Разговаривать мы не могли, да и не хотели. Все, даже дети, понимали, что мы проиграли. Естественно, нам с Лютиком приходилось хуже всех. Ведь мы-то знали совершенно точно, что ждет девочек и нас. Берег приближался гораздо быстрее, чем недавно удалялся. На пляже уже собрались остальные гости. Среди них выделялся белесой кожей и внушительными размерами какой-то жуткий толстяк, которого я раньше не видела. Винников помахал ему рукой. — С приезда, Марчебальд Игнатьевич! — Спасибо! — утробно рыкнул урод. — С удачной рыбалкой тебе, Матюша. Наслышан, наслышан о ваших забавах. Но ты затейник! — На том стоим! Винников скромно потопил глазки. В этот момент яхта пришвартовалась к пирсу. Наш катер тоже подтянули, и охранники начали выталкивать нас вон. Девочки по-прежнему были в кругах, да еще и связаны одной веревкой. От страха они совсем растерялись, тянули в разные стороны, падали, чем вызывали еще более бурное веселье у благодарных зрителей. Наконец, нас согнали всех вместе, в том числе и Лютика. Девочки хотели снять круги, Но Винников распорядился оставить все, как было. Особи решили пофотографироваться на нашем фоне. Тусовка на пляже была в самом разгаре. В руках у некоторых появились видеокамеры, когда кто-то крикнул. «Эй, смотрите, вода ушла!» Все оглянулись на океан, а там творилось нечто невообразимое. Словно кто-то опустил в океан гигантский шприц и втянул туда воду которая вдруг резко ушла с берега. Пляж стал гораздо шире. На обнажившемся песке затрепыхались рыбы, заблестели раковины. — Матвей, твои шуточки? — восхищенно хлопнул Винникова по плечу Жердебальд Игнатьевич. — Молодец, обещал рождественские сюрпризы и слово свое держишь. Слушай, а как ты это сделал? — Я ничего не делал. Хозяин золотой рыбки с тревогой смотрел на океан. «Тогда что это?» Истерически взвизгнула Элеонора. «Не знаю. Никогда раньше такого не видел». Растерянно протянул Винников. В этот момент я почувствовала, что кто-то дергает меня за руку. Я оглянулась. На меня озабоченно смотрел Лютик, протягивая мне свободный конец веревки, к которой были привязаны девочки. Я заметила, что себя он уже присоединил к этой связке и вопросительно подняла брови. На нас никто не обращал внимания, все были увлечены необычным зрелищем. «Обвяжи себя! Быстро! Нет времени!» — обрывисто проговорил Лютик. Я, не спрашивая ни о чем, торопливо обвязала себя вокруг талии. Рюкзак, кстати, я нацепила на себя еще в катере, автоматически, не задумываясь, а зачем он теперь нужен. Лютик тем временем продолжал. «Скажи детям не кричать, не плакать, держаться за веревку. Если вода накроет с головой, не бояться. У них круги выплывут». Я машинально переводила испуганным девочкам слова Лютика. Они явно ничего не могли понять, как, впрочем, и я. Но согласно кивали головами в ответ. Лютик все говорил и говорил. Внезапно он замолчал. И, застыв секунду, смотрел в океан. А потом крепко обнял трех ближайших девочек и прижал к себе. Я сгребла остальных, в числе которых оказалась кузнечик, и только потом проследила за направлением его взгляда. Откуда-то из непонятных укрытий вылетел и поскакал по моему телу табун мурашек. Я стала пупырчатая, словно молодой огурчик, и такая же зеленая, скорее всего. От ужаса. Весельчак там, в океане, похоже, резко нажал на поршень своего шприца, поскольку на нас с немыслимой для воды скоростью неслась волна. Не было неба, не было берега, не было океана, а была гигантская бурлящая стена воды. Всеядная она поглощала все попадающееся на ее пути. Вот она уже чавкнула яхтой и прикусила катер. Вот она щелкает, как семечки, организмы, беспорядочно мечущиеся на берегу. Вот она улыбнулась нам.